10. Мы почти завершили сбор, когда в полость вывалились копы. Нет, это были не подземные лодки, о которых рассказывал демон. Выглядело все так, словно в тусклом свете прожекторов из потолка выкручиваются саморезы. Прямо как в одной из частей «Матрицы», когда машины начали штурмовать многострадальный «Зеон». Сначала вниз посыпались комья земли и струйки песка, Затем выкрутились острые штуки с резьбой, и эти штуки начали падать прямо на нас. «Что это за хрень?» — воскликнул Федя. «Копы!» — ответил демон. Три или четыре конусовидных устройства преобразились прямо в воздухе. Лучи прожектора выхватили уродливых мехов, напоминающих деревянных солдат Урфина Джуса. Безоружных мехов. «Роботы-камикадзе?» — предположил я. Сверху раздался грохот. Два меха упали на обшивку бродяги. «До конца сбора осталось три минуты», — отрапортовал домоморф. «И тут нас повело в сторону, прямо к стене подземной полости». «Это еще что?» — испугался Федя. «В копах сидят одаренные», — успел ответить демон. Снова загрохотало. Кто-то пытался пробить обшивку и влезть внутрь. «Сбрось их!» — приказал я. «Исполняю!» Бродяга, не прекращая закачку протоматерии, изменил конфигурацию. Я сразу понял это по плывущим стенам. Мы перестали быть веретеном и трансформировались в диск. Началось вращение. Я с трудом успел ухватиться за спинку дивана. Демон устоял на ногах, а вот Джан и Федя упали на ковер. «Ты что творишь?» — возмутилась девушка. Наверху раздался грохот, затем виск и скрежет. Центробежная сила выбросила непрошенных гостей за пределы крыши. «Кенетическая атака пресечена», — заявил бродяга. «Похоже, пилоты этих копателей могли одновременно управлять механизмами и применять сверхспособности. Это я понял окончательно, едва нас окутало всепожирающее пламя». «Ты же огнеупорный?» С надеждой спросила Джан. «Безусловно», — ответил бродяга. «Я не сразу понял, что домоморф поляризовал стекла. Огонь был нестерпимо ярким, вот только я не мог дорубить, откуда поступает воздух для горения. Через проделанные копами ходы...» «Готово», — сообщил бродяга. «Запасы протоматерии выбраны». «Сваливай!» — рявкнул я. И мы провалились в потустороннюю геометрию. Воскресенье выдалось солнечным и суетливым. Утром домоморф расширился, учитывая пожелания всех жильцов. Увеличилась гостиная, кухня тоже стала просторнее. Добавился третий этаж, который мы сделали мансардным. Гараж стал более вместительным, появилась ремонтная яма. Нарисовались лишние террасы. Но самый цимес у нас появился бассейн. Я не шучу. Бродяга выдвинул первый этаж в сторону озера, сделал крышу получившейся террасы плоской, снабдил ее прозрачным ограждением и врезал бассейн. Неглубокий, но с подогревом. Можно было сидеть на уступах или ходить по дну, наслаждаясь красотой горного озера. У бортика стояли шезлонги, на них аккуратными стопочками были выложены махровые полотенца и халаты с гербом моего рода. Имелся в наличии и низкий столик для фруктов. Первый бассейн оценила Джан. Заявилась на террасу в откровенном купальнике и больших солнцезащитных очках. Правда, у нее не получилось позагорать, середина апреля все-таки. Солнце периодически ныряло в тучи. В итоге девушка, завернувшись в халат, ушла в дом. И сразу налетел вихрь. Федя с Витькой плюхнулись в басик, устроили там водяное шоу, затем притащили надувной матрас и некоторое время сражались за него, брызгаясь водой и крича. Победил Витька, но Федос тут же столкнул его с матраса, и борьба продолжилась. «Кефир» выглянул из дома – Осторожно приблизился к борту бассейна, тронул воду лапкой, фыркнул и убежал на кухню, где готовился обед. И готовился, прошу отметить, профессиональным поваром, точнее, поварихой. На прошлой неделе мы таки решили проблему набора прислуги. У нас появились повар и горничная. Повариху звали Ией. Это была женщина в преклонном возрасте, дородная, но очень шустрая и опытная в плане работы на кухне. И ей успела поработать в нескольких ресторанах, кафе и столовых. Попыталась вести семейный бизнес, но задушили конкуренты. Думаю, она знает тысячи рецептов не только колхской, но и европейской, и русской, и азиатской кухни. Ей только ингредиенты подавая, и будут кулинарные шедевры на каждый день. Вопрос уперся исключительно в доступность этих самых ингредиентов. В итоге мы остановились на том, что брали фермерские продукты в поселке, а за приправами, соусами и чем-то экзотическим раз в неделю отправлялись на Гранд Базар. По моей просьбе, бродяга создал для Ии кухонный комбайн. Затем тостер, блинницу, пароварку и профессиональный духовой шкаф, чтобы делать лучшие в мире хачапури. Да и не только хачапури. Ия могла и самсу бацать, и всевозможные мясные пироги, и совершенно экзотические рулеты из Наска. Вскоре у нас появился тендыр. Думаю, вы догадались, почему я расширил кухню. А еще пришлось выкроить пространство под обеденный зал, чтобы не дышать паром в зоне приготовления. Ия частенько увлекалась, и на кухне было жарковато. Эту чудесную женщину мне порекомендовали родственники Ираклия. Взяв ее на работу, я ни секунды не пожалел. Что касается горничной, то она была грузинкой, точнее колханкой. Девушку звали Ламарой, и она была подружкой Алисы. Скромная, исполнительная, несующая нос в чужие дела. Служанок мы поселили в доме, выделив им комнаты на первом этаже. Установку иллюзиона я запланировал еще позавчера, но столкнулся с неожиданной проблемой. Все инструменты, созданные бродягой из протоматерии, рассыпались в прах, стоило мне отойти подальше от дома. А я купил в Самарканде мощный артефакт, который позволял накрыть миражами чуть ли не весь мой участок. Вот и пришлось отправлять черта в строительный магазин, откуда геомант приехал ближе к вечеру. С отбойным молотком, перфоратором и прочими прибамбасами». Я запихнул иллюзион в спортивную сумку, и мы выдвинулись на объект, то есть в условный географический центр моего имения. Вот здесь я остановился рядом с дорожкой и новеньким фонарем. Примерно в центре воображаемого треугольника, вершинами которого являлись бродяга, озеро и ангар с мехами. Идеальная точка. Лука одно время подрабатывал ремонтами и хорошо обращался со строительным инструментом. Мы подключили отбойный молоток к удлинителю, который вывели из ангара. Точнее, к двум удлинителям. Одного провода не хватило. Черт взялся за дело, и вскоре у нас появилась приличная дыра, в которую мы поставили трубу на упорах и залили всю эту историю бетоном. К противоположному краю трубы присобачили магнитную нашлепку, а сверху установили цилиндр. Работали в два этапа, чтобы бетон успел затвердеть. Огонь! Я кинул взглядом плод наших трудов. Самое то! А что это, шеф? Поинтересовался черт. Сейчас увидишь. Я присел на корточке рядом с цилиндром. Выглядело футуристично. Размер устройства был сопоставим с электрочайником или миниатюрной соковыжималкой. Чтобы запустить агрегат, мне потребовалось напитать энергией его корпус. Засветились знаки, провернулось кольцо из неведомого металла, что-то щелкнуло, и... Энергия начала выкачиваться из моих каналов с удвоенной силой. Пришлось сразу врубить непрерывную циркуляцию, иначе мне грозило быстрое опустошение. Узбек предупреждал об этом эффекте. Аккумулятор пуст, иллюзион стремится к его заполнению. А емкости, насколько я понял, хватит чуть ли не на полгода вперед. Ки просачивалась сквозь мои пальцы, напитывая артефакт. «Шеф, все в порядке!» «Угу!» Неопределенно буркнул я. На зарядку я потратил около пяти минут. Выпрямился, пошатываясь. «Фига себе. «Эти древние артефакты могут свалить с копыт даже одаренного второго ранга. А это, между прочим, не хрен собачий. Надо выходить на вершину пищевой цепочки». Лука понял, что происходит, и отошел в сторонку. Не мешал, но был готов подхватить, если я упаду. Я не упал. «Все, теперь точно норм. Готов к испытаниям?» «Я готов к чему угодно, шеф», — последовал невозмутимый ответ. «Тогда узри мою мощь!» Выдав этот пафосный бред, я загрузил тестовый образ. Картинку, дополненную моим воображением. Загрузка сводилась к тому, что я удерживал фантазию на протяжении нескольких секунд, позволяя артефакту ее считать. Вы удивитесь, но в Самарканде этот агрегат я не тестировал. Просто был уверен в репутации человека, который торговал этими штуковинами. А еще у меня на руках был сертификат качества от самонидов, что было лучшей из возможных страховок. Результат не заставил себя долго ждать. «Как тебе?» — поинтересовался я, наблюдая за реакцией гвардейца. э что-то изменилось?» Мы оба смотрели на бродягу. Перед нами стоял приличных размеров особняк. После того, как мы вернулись из Самарканда с увеличенным запасом протоматерии, бродяга возмужал. Обзавелся бассейном, колоннами, солидным крыльцом, террасами, эркерами и симпатичной башенкой, на верхнем ярусе которой теперь находилась радиостанция. Федя таким поворотом был недоволен, но я хочу, чтобы мой оружейник высыпался по ночам и нормально делал уроки. А для этого нужны драконовские меры. «Что ты видишь?» — спросил я. «Усадьбу». Пожал плечами бывший диверсант. «Все то же самое». «Хотя... стоп! Подождите! Это же новое крыло, и антенна исчезла». «Именно», — похвалил я. «Поздравляю, ты весьма наблюдателен». «Хотите сказать, это иллюзия?» «Чистейшая», — заверил я геоманта. Прошла неделя с тех пор, как мы вернулись из Самарканда. Я выполнил уже три задания администратора, и всякий раз у меня возникали проблемы. Нынешняя миссия заставила меня крепко задуматься над тем, что я делаю. Саманиды, а вместе с ними и их покровители, догадаются, что к колонии пристыковался домоморф. Как? Мы, естественно, не выглядели домом, скорее неопознанным летающим объектом. И этот объект мог прилететь откуда угодно, например, из космоса. Вот только перемещение через многомерность, я подозреваю, что его можно зафиксировать. У индонезийца ведь был артефакт, с помощью которого он сбивал наши маршруты. И если инквизиторы догадаются о природе объекта, то вполне могут объявить розыск. Имперский или планетарный, это уже по их усмотрению». А теперь пора провести новый эксперимент. Отойдя на несколько шагов от цилиндра, я вызвал из памяти образ дома. Настоящий образ, без ложных пристроек. Иллюзион среагировал. Прямо на моих глазах лишние элементы исчезли. Картинка преобразовалась плавно, без помех и оптических эффектов. Все произошло быстро, очень быстро. «Вах!» — оценил черт. «И ведь не поспоришь». Эта штуковина не просто накладывает иллюзию на детали рельефа. Артефакт считывает мысли на расстоянии и мгновенно выстраивает конструкт. Я снял морок и направился к дому. Черт, бормоча что-то себе поднос, занялся сворачиванием удлинителя. «Сергей, а я тебя искала!» Ко мне подбежала Джан. «Найдется минутка для разговора?» «Хоть две!» — улыбнулся я. «Идем на кухню». Морфистка только что приехала из города, куда ездила в сопровождении Ольги за покупками. В последнее время мы стараемся не гонять бродягу по пустякам. Да и увеличившееся население усадьбы вынуждало искать альтернативные решения. А то решишь смотаться за солью на рынок, а в это время Федя с ухтышечкой вернется. Или с Васей. А жилье пропало. В общем, теперь мы согласовываем все перемещения и даже составляем графики которые вешаем в гостиной на всеобщее обозрение. Кухня, как я уже говорил, у нас стала просторнее, а вместе с тем расширилась зона, где хозяйничала Ия. «Дхэм Швидобиса, поздоровался я, — «по-колхски это добрый день». «Выучил», — изумилась женщина, — «у меня способности к языкам». Коренные колхи, не служившие аристократам, могли общаться исключительно на «ты». И это вовсе не признак неуважения, просто особенности их грамматики. Пахло чем-то удивительно вкусным, и у меня возникло подозрение, что на обед запланирован суп харчо. И не только он, если присмотреться к бурной деятельности поварихи в районе варочных панелей. А еще чувствовался жар от тендыра. У нас теперь собственная мини-пекарня, в которой делаются отменные шоти. «Жарко!» — пожаловалась Джан. И еще покупки надо разложить. Мы взяли по стакану клюквенного морса и перебрались на второй этаж, к бассейну. «В общем, отчитываюсь», — начала разговор девушка. «В центре фазиса очень дорогая аренда. Прям космос. Но есть неплохое местечко, которое нас устроит. Перекресток Ториани и бульвара Непокоренных. Представляешь, где это?» «Эм... Я напряг память». В городе я уже неплохо ориентировался без мысли карты. Граница старого города и портового района — примерно так, — кивнула девушка. Но формально это порт, соответственно, аренда дешевле, почти втрое. — Удобная локация, — похвалил я. — А площади хватит? Конечно — Конечно, — заверила Джан. — И есть удобная парковка во дворе. Можешь оформлять сделку, я выпишу чек. — Сергей, мы... «Тут с Федей решили. Это общее дело, и ты не должен все финансировать. Скинемся на троих. Ты не против?» Ухмыляюсь в ответ. «Кто же возражает? Справедливо!» Мы подбирали точку для центра управления доставками. И, похоже, Джан отлично справилась с задачей. Вопрос упирался в подготовку бизнес-модели, сбор многоканальной станции, набор персонала, патенты и прочее бумагоморательство». Часть работы взвалил на себя Николай Филиппович. Но я подозревал, что на запуск проекта уйдет еще несколько недель или месяцев. А сам не хочешь посмотреть? Солнце, я тебе полностью доверяю в этом вопросе. Главное, чтобы Федя успел вовремя собрать АТС. Джан расцвела. Залпом допила свой морс, чмокнула меня в щеку и выбежала в коридор».